Я возвращалась от коуча совсем не в таком настроении, в каком шла к нему. Все оказалось гораздо сложнее, чем я думала. Действительно, если я приложу к турникету пропуск, тут же мое имя появится в системе. Как обойти эту систему? Я подумала, что можно попросить пропуск у кого-нибудь из знакомых, Но у меня нет таких близких знакомых, к кому я могла бы обратиться с такой просьбой. А если бы и были, я подставлю человека под большие неприятности. И потом он, точнее она, сразу же расскажет, что давала мне свой пропуск. И я, несмотря на все ухищрения, все равно окажусь в числе подозреваемых». Ох, оказалось, что придумать сценарий идеального убийства – очень непростая задача. С этой мыслью я осознала, что нахожусь уже возле собственного дома и еще, что очень хочу есть. Надо же, уже не помню, когда у меня был аппетит. Обычно я заставляю себя съесть что-нибудь, что лежит в холодильнике, не заморачиваясь разнообразием. Все равно вся еда для меня безвкусная. Холодильник я пополняю по выходным. Просто беру в супермаркете все, что можно не готовить. Йогурты, творожки, ну, яичницу можно пожарить еще. А сейчас вдруг захотелось чего-то более сытного. Мясо и картошки. Я забежала в маленький магазинчик на углу. Там продавались куры-гриль. Взяла еще в пекарне рядом свежий багет и съела сразу полкурицы под какое-то ток-шоу, где присутствующие от чего-то громко кричали друг на друга. От чего они так разорялись, я так и не поняла. Потому что после сытной еды ужасно захотелось спать. Заснула я на этот раз удивительно быстро, несмотря на то, что в спальне было жарко и душно. На этот раз мне снилось, что я тихонько иду по какому-то коридору, вымощенному белой кафельной плиткой. Впереди меня идет девчонка лет 12, но я сама не больше ее. Эта девчонка то и дело оборачивается ко мне, делает какие-то странные жесты, прикладывает палец к губам. Коридор заканчивается. Мы оказываемся в небольшой комнате без окон по стенам полки, на которых стоят коробки и пакеты. Девчонка, которая привела меня сюда, показывает на одну стену. Она отодвигает большую коробку, за ней оказывается неприметная дверка. Моя провожатая дергает задвижку, открывает дверцу, и сразу становится жарко и влажно. Мы оказываемся в душевой. И тут я проснулась. Мне было жарко, простыня сбилась, горячая подушка стала влажной от пота. Но ну, понятно, почему мне приснилась душевая, от влажной жары и духоты. Я машинально прокрутила в голове свой сон. И вдруг вспомнила. В этом сне я заново прожила один эпизод из своего детства. Я тогда занималась плаванием в бассейне, меня уже включили в детскую команду. Тренершей была грубая, крикливая тетка, которая больше всего боролась за дисциплину в команде. Если кто-то из девчонок что-нибудь забывал, например, резиновую шапочку или сменную обувь, она устраивала форменный скандал. Чаще всего она кричала «А голову ты не забыла?» И вот, как-то раз, придя на занятия, я обнаружила, что забыла дома пропуск в бассейн. Я страшно перепугалась, представила, как будет орать на меня тренерша. И тут Танька Лисина, девчонка из команды, которая пришла вместе со мной, сказала, «Да брось ты, я тебя без пропуска проведу». «Без пропуска? Это как? Моя мама здесь уборщица работает». Я знаю все ходы-выходы. И она действительно вывела меня на улицу. Мы обогнули здание и оказались возле маленькой железной дверцы. Танька открыла эту дверцу каким-то хитрым способом, провела меня по темному коридору в кладовку, где была неприметная дверка, выходящая в душевую бассейн. Оттуда мы запросто прошли в раздевалку, где благополучно присоединились к команде. Кажется, это было сто лет назад, в другой жизни. А вот надо же, сейчас я вспомнила тот день в мельчайших деталях. Вспомнила служебный коридор и кладовку, и дверку. Вы спросите, что в этом проку? А дело в том, что я в детстве ходила в тот же самый бассейн, куда сейчас ходит по утрам Александра и куда я бросила ходить полгода назад, когда... Впрочем, не будем об этом. И вот вы не поверите, но за все эти годы там делали только косметический ремонт. Ну и, конечно, поставили электронные турникеты, как в метро. Так что и этот коридор, и кладовая, и неприметная дверка наверняка остались на тех же местах. Ну вот значит, я придумала, как проникнуть в бассейн. Значит, сценарий идеального убийства готов. Снова я шла к коучу, с которым договорилась еще вчера. Хоть он и усиленно делал вид, что занят и что идет мне навстречу исключительно по моей просьбе, все же у меня создалось впечатление, что клиентов у него не так много. На лестнице я столкнулась с каким-то мужчиной, но не разглядела его, было темновато. Лестница в этом доме вообще была крутая и плохо освещенная. Мужчина толкнул меня локтем и даже не извинился, не заметил, наверное, потому что шел, опустив голову. На площадке было чуть светлее, потому что над дверью горела лампочка. Перед тем, как нажать кнопку звонка, я привычно оглядела себя и заметила на рукаве пиджака Белое пятно. Ага, вот как раз возле двери на стене осыпалась штукатурка. Да, но я-то ее не трогала. Ах, вот в чем дело. Это мужчина, что коснулся меня на лестнице, у него был измазан рукав. А это значит? Это значит, что он выходил из этой двери, что он тоже ходит к коучу. Ну да, тоже не пусть после работы. А вот интересно, коуч лечит его теми же методами? То есть просит разработать план убийства того человека, которого этот тип горячо ненавидит? Я спустилась на один пролет и выглянула в окно, которое удачно выходило прямо во двор. И увидела возле подъезда знакомую синюю Тойоту, ту самую, с расколотым задним фонарем. На этот раз была видна надпись на наклейке «Братец Кролик». Продажа элитных кормов для ваших четвероногих питомцев. Симпатичная работа, — подумала я, и спохватилась, что уже опаздываю. А я считаю, что нужно всегда приходить вовремя. Леониду я рассказала в подробностях про тайный ход в бассейн и выжидательно посмотрела на него. Что он скажет на этот раз? Он внимательно выслушал меня и удовлетворенно проговорил. «Что ж...» Так гораздо лучше. Вы решили первую задачу. Как незаметно проникнуть на место преступления? Мне очень не понравились эти слова. Место преступления. Где преступление, там и наказание. Но я сама приняла правила этой игры. А назвался груздем продолжение, вы помните. Это, конечно, важно. Леонид смотрел на меня, и глаза его странно блестели. Но есть вопрос гораздо более важный. Как незаметно это место покинуть? Потому что если вы не сможете незамеченной проникнуть в бассейн, вы просто отмените задуманное и подумаете над тем, как сделать это в другой раз. А вот если вы уже совершите убийство, но не сможете незаметно скрыться, тут уж дело плохо, отыграть назад не получится, и вам придется отвечать за содеянное по полной». Я подумала, что Леонид подозрительно хорошо разбирается в теории преступлений, а он словно прочитал эту мою мысль, усмехнулся одними губами и проговорил Вы думаете, почему я так много знаю об убийствах? Да потому, что в этом заключается мой метод лечения неврозов и психологических травм. Разрабатывать вместе с пациентом убийство, тщательно обдумывать его детали, находить в плане всевозможные минусы и нестыковки. Я таким образом продумал уже десятки преступлений. Неудивительно, что я в них хорошо разбираюсь. Я невольно почувствовала обиду. Я была горда своим планом, Думала, какая я умная. А Леонид его разом перечеркнул. Ну и что не так в моем плане? Вот представьте себе. Вы проникли в бассейн, переоделись в купальник, вошли в воду, незаметно подплыли к своей цели, Поднырнули, утянули ее под воду, дождались, когда она перестанет дышать. Что вы делаете дальше? Выныриваю, выбираюсь из бассейна и ухожу тем же путем, каким пришла. По-моему, все очень просто. А по-моему, нет. Ведь в бассейне всегда есть какой-то дежурный сотрудник, тренер или спасатель который следит за тем, чтобы никто из посетителей не утонул. Этот человек заметит, что ваша знакомая ушла под воду и не всплывает, и поднимет тревогу. Да эти дежурные вечно дремлют, особенно рано утром. Они и бегемота в бассейне не заметят. Может быть и так. Но надеяться на невнимательность дежурного – недопустимое легкомыслие. Дежурный тренер может с утра выпить двойной эспрессо или просто хорошо выспаться. В конце концов, труп может увидеть кто-то из посетителей бассейна. Увидит и поднимет крик. По утрам там почти никого не бывает. Вот видите, вы сказали «почти». То есть кто-то вполне может быть, а в нашем случае один свидетель Это уже слишком много. Убийство нужно продумать так, чтобы оно не могло сорваться из-за какой-то досадной случайности. Я подумала, что Леонид слишком серьезно относится к этому вымышленному убийству. В конце концов, это только игра, мысленный эксперимент. С другой стороны, наверное, в такой дотошности и заключается терапевтический эффект его метода. Что же, нужно все начинать сначала? Нет, почему же? Как раз начало вы продумали хорошо. Выбрали место преступления. Придумали, как незаметно туда проникнуть. А теперь подумайте вот о чем. Чтобы безопасно скрыться, вам нужно сделать так, чтобы труп нашли не сразу. Лучше всего через несколько часов от той дней, и уж обязательно после того, как вы уже уйдете из бассейна и будете в безопасности. Нет, утопить ее в бассейне – это, конечно, соблазнительно, но слишком рискованно. Подумайте еще. Черт, да мне все это уже надоело. Бесконечно обсуждать подробности убийства, так можно вообще с ума сдвинуться. Хотя… За последнее время замечаю за собой какую-то активность. И даже Лизавета Павловна, которая вообще никому ничего хорошего в жизни не скажет, вдруг отвесила мне комплимент. «Ты», — сказала, — «Полинка, какая-то шустрая стала, оживленная. То ходила, как сонная муха, а теперь прямо летаешь». «Так, может, и правда метод коуча работает?» «Да». «И вот еще что», — продолжал Леонид. «Главное в моем методе терапии придуманный вами сценарий должен быть реальным, выполнимым. На самом деле вы придумали не то, как можно проникнуть в бассейн. Вы вспомнили, как можно было незаметно проникнуть в него много лет назад. Но не факт, что сейчас этот метод осуществим». За эти годы здание бассейна могли перестроить, изменить, и того прохода, который вы помните, может уже не быть. Так что кроме разработки остальных деталей задуманной операции, вы должны проверить, что в бассейн все еще можно попасть тем путем, который вы запомнили. Я вышла от коуча в задумчивости. Вроде уже все придумала и так гордилась собой а Леонид вылил на меня ушат холодной воды. «Придется начинать все сначала». Я отправилась домой, глубоко задумавшись. И вдруг в метро села не на свою ветку, а поехала на станцию, где находится тот самый бассейн. Сделала я это абсолютно машинально, так что осознала, где нахожусь уже возле бассейна. Того самого бассейна, куда ходила в детстве. Того бассейна, куда по утрам ходит Александра. Того бассейна, где я должна убить ее в своем сценарии. Видимо, меня привело сюда подсознание. Я вспомнила, что коуч велел проверить, существует ли еще тот проход, которым я воспользовалась много лет назад. Ну что ж, раз уж я оказалась здесь, почему не попробовать это выяснить? Бассейн занимал отдельное двухэтажное здание, окруженное садом. Сад — это, конечно, громко сказано. На самом деле там было одно высокое раскидистое дерево, несколько кустов и клумба засыхающими кеоргинами. Ворота сада были открыты. Около главного входа толпилась группа подростков. Они громко болтали и смеялись. «Мне туда не нужно». Я обошла здание сбоку и нашла неприметную боковую дверку. Ту самую дверку. Как и прежде, она была заперта. Но я помнила, как Танька Лисина, та девчонка, которая показала мне этот вход, открыла ее. Ее мама работала в бассейне уборщицей. Она часто забывала ключ и научилась открывать ее без ключа. «Замок старый», — сказала Танька, — «и открыть его не проблема». Нужно прижать дверь плечом, крепко ухватить дверную ручку, поднять ее и повернуть. Я сделала все, как тогда. Навалилась плечом на дверь, взяла за дверную ручку, подняла ее и повернула. И можете представить, дверь открылась. То ли за прошедшие годы никто не удосужился поменять или отремонтировать старый замок, то ли новый замок унаследовал свойства старого. Так или иначе, но я оказалась внутри здания. Я прошла по короткому коридору, к счастью, никого не встретив, открыла дверь кладовки, эта дверь никогда не запиралась. Здесь тоже ничего не изменилось, разве что марки моющих средств и строительных смесей, которые занимали все полки. Я пробралась в дальний угол кладовки, отодвинула большую коробку с составом для мытья кафеля и увидела за ней неприметную дверку. Дверка эта была закрыта на обычную задвижку. Я открыла ее. Из дверного проема на меня дохнула влажным жаром. Я выглянула и увидела, что дверь ведет в душевую. Девчонка лет 15 стояла под душам с намыленной головой и что-то в полголоса самозабвенно напевала. Я снова закрыла дверь. Дело сделано. Я убедилась, что в бассейн по-прежнему можно проникнуть незаметно через служебный вход и кладовку. Осталась еще одна важная задача. Как сделать так, чтобы труп Александры нашли не сразу, чтобы мне хватило времени покинуть место преступления? Я поймала себя на том, что уже без внутренней дружи, хотя и мысленно, Произношу это страшное словосочетание «место преступления». Весь вечер я думала над этой чертовой задачей и ничего не придумала. Но эти размышления отвлекли меня от прежних черных мыслей. Значит, не зря я плачу деньги коучу, его метод работает. Вот, кстати, и аппетит появился. А пока в бассейн ездила, забыла в магазин зайти. Пришлось заказать пиццу, и я съела ее всю одна. Вечером я легла спать в смутной надежде, что во сне увижу идеальное решение. Но это, конечно, смешно и глупо, надеяться, что разгадка, над которой безуспешно бьешься весь день, придет во сне. На работу я едва не проспала и так неслась, что, заметив Александру, которая снова была в паре с Катаевым, я просто пробежала мимо, и ничего не дрогнуло внутри. То есть я, конечно, ее ненавижу по-прежнему, но перестала бояться и впадать в ступор. В офисе я первым делом столкнулась с секретаршей начальника Викой. Вика у нас девушка своеобразная, чересчур задумчивая и очень мечтательная. Для секретаря эти качества не очень подходят, так что мы долго не понимали, за что ее держит начальник. Пока вездесущая Лизавета Павловна не проговорилась, что Вика какая-то его родственница, не то двоюродная племянница, не то троюродная сестра, в общем, седьмая вода на киселе. Но начальник пригрел все же родную кровь. «Ты представляешь, какая я балда и растяпа!» – проговорила Вика трагическим тоном. «Из уважения к тебе не смею возражать». Отшутилась я и хотела пройти на свое рабочее место, но Вика меня не пускала. Ей непременно хотелось с кем-то поделиться. «Прикинь, вчера в обед ходила в магазин за продуктами. Все купила, но забыла сахар и что-нибудь к чаю. Хорошо, что в том магазине есть ячейки хранения. Положила все покупки в ячейку, купила сахар и печенье. Хорошее такое печенье, вкусное, но не калорийное». «Не отвлекайся». Я демонстративно взглянула на часы. «Вот-вот, и -вот, я о том же. Значит, я купила сахар и печенье, еще конфет прихватила, вышла, а тут мне позвонила Алиска. Ты ее не знаешь, мы с ней в школе вместе учились. Значит, позвонила мне и говорит, что выходит замуж, а мне даже сесть не на что. Ну, я такая, когда, да кто, да все прочее. Так за разговором и дошла до работы». И только в конце рабочего дня вспомнила о продуктах в ячейке. Представляешь себе? Когда уже дошла домой, подумала про ужин. Тут и вспомнила. А там и сыр, и ветчина, и йогурты. И что? Осведомилась я уже с интересом. Ну, пришла в тот магазин, достала все из ячейки. Вот как ты думаешь, можно это есть? После того, как все пролежало полдня в ячейке, Или лучше все выбросить? Ну, на вид как? Не испортилось? На вид? Нет, и не пахнет. Но я все же как-то сомневаюсь. Ну, если сомневаешься, выброси. А то тебе -то от одних сомнений плохо будет. Это так, но жалко же. Главное, ветчина моя любимая. Но уж ветчину точно выброси. Еще сыр и йогурт могли сохраниться, но ветчина... И тут я замолчала на полуслове и уставилась на Вику. А потом выпарила. «Спасибо тебе! Ты мне очень помогла!» «Чем это?» — Вика захлопала ресницами. «Да так, это я о своем!» Не могла же я сказать Вике, что она помогла мне придумать план идеального убийства. «Так ты считаешь, что ветчину лучше выбросить?» «А у тебя нет знакомой кошки? Если есть, скорми ей ветчину!» «Кошка будет тебе очень благодарна, и не свежая точно есть не станет». «Кошки?» – задумчиво повторила Вика. «Пожалуй, это мысль. А сыр? Значит, можно самой съесть?» «Думаю, можно», – ответила я машинально. Думала я о своем, о том, что мне пришло в голову после Викиного рассказа. Вика оставила продукты в ячейке хранения магазина, И никто их не трогал, пока она за ними не пришла. И запаха никто не почувствовал. Так что если оставить в такой ячейке труп, его тоже долго никто не заметит. Конечно, в магазинную ячейку труп не запихнешь, но в раздевалке бассейна большие металлические шкафчики, и туда не слишком большой труп вполне поместится. И вообще, раздевалка – это отличное место преступления. Там и днем-то никогда не бывает много людей, а рано утром и вовсе не души. Я заметила, что уже легко произношу это ужасное словосочетание «место преступления». Только мысленно, но это о чем-то говорит. Я меняюсь. Но это уже не важно. Важно, что я решила задачку, которую подкинул мне коуч. Сказать, что я едва досидела до конца рабочего дня, значит ничего не сказать». Я ёрзала на стуле, беспрерывно смотрела на часы, выбегала в коридор, так что Лизавета не приминула поинтересоваться, все ли у меня в порядке со здоровьем, а то, может, капель успокоительных накапать, или же вот у нее хорошее есть средство от поноса. Говорила уже, что наша Лизавета Павловна за словом в карман не лезет и всегда называет вещи своими именами. В общем, стрелки на часах издевались надо мной, как могли, но все же подошли к нужному времени, и я помчалась к коучу. И сразу с порога, не успев даже сесть в красное кресло, выпрыла. «Я знаю! Я знаю, как ее нужно убить! Вернее, где!» «Здравствуйте, Полина!» – осадил меня Леонид строгим неодобрительным голосом. «А, да, извините, здравствуйте!» Присядьте. Итак, что вы придумали? Ее нужно убить не в бассейне, то есть в бассейне. Так, в бассейне или нет? В бассейне, в смысле в здании бассейна, потому что я могу туда попасть незамеченный, через служебный вход, но не в воде, а в раздевалке, и запихнуть ее в шкафчик. Там ее никто не найдет, по крайней мере до вечера. А самоубийство? Как вы его представляете?» Тут я задумалась. Я так обрадовалась, что придумала, как спрятать тело, что упустила такой важный момент. «Нож?» — проговорила я задумчиво. «Слишком много крови». «Да, действительно. Я представила, как иду по коридорам бассейна вся в крови. А что, если я кого-то встречу?» «Нет, это не годится. Нужно сделать это бескровно». И тут я словно увидела фрагмент криминального фильма с собой в главной роли. Теперь я точно знала, что нужно сделать, и начала уверенно излагать свой план Леониду. «Нужно застать ее, когда она будет одна в раздевалке, оглушить чем-нибудь тяжелым». «Чем?» – деловито уточнил Леонид. И тут я вспомнила кладовку, через которую можно проникнуть в бассейн. Вспомнила пакеты со строительной смесью на полках. Тяжелые такие пакеты. Упаковкой строительной смеси. Взять ее в той кладовке, о которой я говорила. Что потом сделать с этой упаковкой? Оставить в шкафчике вместе с трупом. Отпечатки пальцев. Положить упаковку со смесью в полиэтиленовый пакет, его унести с собой. А что потом, после того, как вы ее оглушите? Второй пакет надеть ей на голову и дождаться, пока она не перестанет дышать. Что ж, хорошо, проговорил Леонид каким-то скучным полусонным голосом. Думаю, вы решили задачу. Я со своей стороны решил свою задачу. На мой взгляд, вы выглядите гораздо лучше, чем когда пришли ко мне первый раз. У вас нет характерных признаков клинической депрессии. Он быстро взглянул на меня и добавил. И карандаши вы больше не ломаете. Ни красные, ни остальные. Значит, это наша с вами последняя встреча. «Больше вы в моих услугах не нуждаетесь». «Последнее?» – переспросила я с долей разочарования. Я уже успела привыкнуть к этим странным разговорам. «Да, я считаю свою задачу выполненной». В этот день я возвращалась домой со странным чувством. Мне как будто чего-то не хватало. «Ну да». Я привыкла обдумывать идеальное убийство, и теперь в моей жизни образовалась какая-то пустота. Но зато, когда я видела издали в офисном центре Александру, я смотрела на нее без внутренней дрожи. Как будто я победила ее, выдернула, как больной зуб. Впрочем, вскоре она мне перестала попадаться. Можно было подумать, что она поняла, что утратила свою власть над Дамоной. Если бы